Глава сорок вторая. Две жизни. Вот уж и небо светлеть начало, звёзды пропадать стали, бледнее дотая. Луна и та прятаться начала, заре место уступая. А та уже розовым заревом на небе появляется, права свои заявляя. Уже и тени в кустах тает, да туман наплывший в ямках прячется. Кони же, нарезвившись да нагулявшись, стали с поля уходить кто галопом резвым, а кто рысцой ленивый и неспешный. А тот, которого Ласка облюбовала, устало пошёл вслед за собратьями. Видно, выбился из сил он, зверька маленького прогоняя. Спина взмылена, грива спутана, идёт да хрипит тяжело, всё никак отдышаться не может. Вот ведь как странно бывает. Вроде конь вон какой громадный, а Ласка, что там? Копытом одним прихлопнуть, и нет её. А всё же в этой схватке не сила победила, а ловкость и юркость. Вот и получается, что не всегда кто сильнее да больше первым выходит. Кони уже скрываться в тумане утреннем начали, а Агата всё никак среди них пастуха разглядеть не могла. Неужто невидимый он у яхты? Смотрит она по сторонам, да всё кони одни кругом до кусты. И тут усмотрела девушка краем взгляда, как там, где она краюху хлеба оставила, крутится кто-то. Небольшой да мохнатый. Неужели это и есть пастух колдовской? Она-то всё человека искала, а тут вон, непонятно кто даже. Стала она его пристальнее рассматривать. И, прищурившись, разглядела рога до хвост куцей. Козёл! Как есть козёл самый настоящий! Вот тогда! Стоит да хлеб её жуёт! А когда жевал он горбушку последнюю, так согнулся весь, выгнулся и встал уже с земли человек, Невысокий, в куртейке, потрёпанный, да с бородёнкой редкой. Встряхнулся козёл оборотень, распрямившись, вот прямо как зверь какой, когда из воды выходит. Вот и он так встряхнулся весь, и, насвистывая, пошёл через поле в противоположную от яхты и агаты сторону. Уж вот ещё чуть и в кустах спрячется. Да не тут-то было. Громко свистнула ведьма лесная. Так громко, что трава к земле пригнулась, а с головы пастуха шапка льняная слетела. «Ишь ты, негодник! Кину тебя к мертвякам на потеху!» — крикнула ему яхта, быстро подходя к пастуху. И как только старуха успела половину луга перейти, вот была тут, а не успела Агата моргнуть даже, как яхта уже была у пастуха-перевертыша. «Не гневись, матушка!» — взмолился провинившийся тонким голосом. «Я ведь только сегодня чуть от табуна отстал. Виноват, да уж вышло-то случайно случайно!» Глаза старухи полыхнули недобрым огнём. «А до того ты где был? Или думаешь, я сегодня впервой пришла? Почему у коней моих косы плетёные, а спины взмыленные? Отчего Бурка похудел да поплохел? Грива тусклая, да шерсть не блестит, так и раньше. Уж не от того ли, что не спит он толком и не ест? Приходит ласка, до да коней моих мучает. А его особливо. На кой мне козёл вонючек, или он за табуном не следит, да ласку не гонит?» Считается, что матёрый старый козёл своим запахом отгоняет от конюшен ласок, так как тени выносят его мускусный запах. Часто в конюшнях поселяли не одного козла, а сразу двух. Кроме того, считалось, что козёл отгоняет от лошадей нечистую силу. «Схватила его за бороду ведьма, дотянуть к земле начала. А тот и высвободиться не смеет, гнётся к траве». Почему коней не бережёшь, ласок не отгоняешь? Хлеб-то я тебе исправно обещанный руками людскими спечённый, чтобы ты обернуться мог на сила. Я тебе, козлу от рождения, в оплату подарила дни человеческие. Обленился ты совсем за сто лет. Ну так всё. «Агатка!» — крикнула старуха, подзывая девушку. «Сейчас напряги взор, пока солнце ещё место не заняло на небосводе». «Да пока ещё тебе луна с неба не спрятавшаяся светит. Увидишь нити, две от него идущие?» Она указала на пастуха. «Так та, которая человеческая, вот её и рви». «Бабушка», — растерялась девушка, — «да как же я, я ведь...» «Чего мямлишь? Коль в ученице мне навязано, так исполняй». «А нет, так и иди в небытие к залежным покойникам. Чай я с тобой нянькаться не буду», — прикрикнула на неё старуха. Агата напрягла взор и впрямь увидела две тоненькие, еле заметные нити. Вот прямо как те паутинки в доме яхты, которые она там в первую ночь увидела. «Вижу, разумела», — кивнула старуха, внимательно наблюдая за девушкой. Да вот только недовольства, радости в голосе ведьмы не было. Всё злым он был, да холодным. «Бабушка, неужто я в первую ночь нити жизненные видела?» Ахнула агата сама до конца не веря, что и впрямь на ученицы ведьмы лесной неспроста стала. Хо и видела она силу свою страшную, когда сырочины напали, да всё одно думалось, вдруг то примирещлось всё, или ошибка какая да и ученицы у ведьмы быть может только и прислуживать ей надобно по дому прибраться за водой сходить до да пряжу прясть пряжу бабушка отяните, которые я прила они ведь непростые. «Догадалась, наконец!» — фыркнула яхта. «Неужто? Долго ж ты к приходила. А сейчас ту нить, которая человеческая, разорви. Да хватит языком, как помелом, мести туда-сюда. Делай чего велено, чай не на вечерке с подружками, чтобы разговоры разговаривать». Агата посмотрела на две тонкие серебрящиеся нити. Одна была светлая, вторая — тёмной. «И вот как ей понять, какая из них ведёт к облику человеческому, а какая жизнь животного?» «Долго ль стоять будешь?» – донёсся до неё недовольный голос яхты. «А Агате и спросить страшно. Не как старуха ещё больше разозлится, ведь та и сама должна понимать да знать, что не ведает Агата различий. Как ей быть?»